Глава 38. Ярослав. «Наконец-то приехали!» Радостно восклицает рая, когда я выхожу из машины. Приобняв тетку, открываю заднюю дверь и справляясь с рябнями безопасности, чтобы взять на руки Веру. Она сонная, недавно проснулась, поэтому немного не в духе. В дороге устроила мощный краш-тест. С меня семь потов сошло, когда я пытался успокоить. Остановились, потоптались на обочине, остыли, помирились и двинули дальше. Даже Соне не пришлось звонить. «Помнишь раю?» – спрашивал Вера. Следует короткий неуверенный кивок. Она все еще насупленная и сердитая, но в такие моменты особенно умилительная. «У нее сегодня праздник», – поясняю дальше. «Поздравим?» Целую дочь в мягкую щеку, она обнимает меня в ответ и не желает отлепляться. Пусть. Это даже лучше, чем ловить ее по огромному и небезопасному участку рая. До появления в моей жизни веры я никогда не задумывался, что опасность может поджидать за каждым углом. Например, в траве водятся насекомые. В бассейне можно захлебнуться и утонуть а открытый гараж Антона просто кишит острыми предметами. «Знаешь, малыш, я вовсе не против, если ты будешь висеть у меня на шее как минимум до совершеннолетия. Никаких дискотек и мальчиков, поняла?» «Да», — согласно кивает Вера, «не зная, на что подписывается». «Умница моя». Открывая багажник, достаю оттуда букет цветов и большой бумажный пакет с эмблемой популярного магазина текстиля. Понятия не имею, что внутри. У меня не было времени на прогулки по торговому центру, поэтому подарок по случаю годовщины Антона и Раи выбирала Соня. Поздравляю тетку, она искренне радуется и благодарит от всей души. Год назад я узнала о том, что у Раи онкология, карцинома яичников. Казалось, ничего не предвещало беды, но анализы показали обратное. Непринятие, отрицание, сокрушительный удар под дых. Это был один из самых кошмарных периодов в моей жизни, когда одновременно хотелось биться головой о стену и вымаливать здоровье для Раи у кого угодно. Хоть у чёрта, хоть у Бога. Мы не теряли времени, сразу же поехали в столицу и приступили к лечению. Рае была показана срочная операция и химиотерапия. Прогнозы ставили не слишком радужные. Но мы боролись изо всех сил и продолжаем делать это и дальше, до полной победы. Соня просила передать, что ей очень жаль, обращаясь к тётке. Важная тренировка перед матчем. Пропустить не смогла никак. Мы созванивались, Яр, кивает Рая. Я все понимаю. Как у вас отношения в целом? Терпимо. Тетка недовольно поджимает губы и тихо вздыхает. Она спит и видит, чтобы мы с Соней помирились и стали полноценной семьей. Крепкой, дружной, с маленьким совместным ребенком. Я тоже этого хочу, и мне правда жаль, что у нас все получилось неправильно, от и до. Но заставлять человека идти против собственных желаний не в моих принципах. Можно сломать, прогнуть, заставить. Вот только получу ли я от этого полное удовлетворение? Огромный вопрос». Соня четко озвучила свою позицию. Она не хочет иметь со мной ничего общего, кроме веры. Все остальное было огромной ошибкой. Эмоции, секс. Я либо мирюсь с этим, либо нет. При втором варианте, вероятно, теряю расположение дочери. Чудесной девочки, которая унылыми вечерами вытягивает мою черствую душу из вязкого болота и раз за разом пытается привнести в нее что-то светлое и теплое. Рая накрывает на стол, общается с Верой, насколько это возможно. Развлекает, веселит. Вскоре к нам присоединяется Антон, который вырвался на время обеденного перерыва. Мы с Верой тоже ненадолго. Поздравим, посидим часок-другой и будем возвращаться в город. Соня пока не доверяет мне ребенка на длительный срок. «Кстати, тебе удалось познакомить Верочку с отцом» интересуется Рая во время трапезы. Нет. Почему? Сначала не было времени, а теперь желание. Тетка качает головой и откидывается на спинку стула. Она знает отца как облупленного, поэтому, скорее всего, догадывается, каким был итог нашего первого и последнего разговора о Вере. Не поверил, хмурится Рая. «Ничего нового, да?» Сказал, что примет внучку только после генетической экспертизы. «Вот кусок идиота!» В сердцах проговаривает тетка. «Вова понятия не имеет, что теряет». В этот момент начинает звонить мой телефон. Я прошу Раю присмотреть за Верой и отхожу немного в сторону. Ненадолго прикрываю глаза, когда снимаю трубку. Слушаю взволнованный и звонкий голос Сони. Она всегда на нервах, когда я занят дочерью. Часто ждет самого худшего. Наверное, когда я оступлюсь и промахнусь, Соня получит полное право не отпускать со мной веру. Она наивно надеется, что когда-нибудь я окончательно исчезну из их размеренной и спокойной жизни, в которую своим появлением внес нехилый дисбаланс. «Как у вас дела?» – спрашивает Соня. Все в порядке. Обедаем». «Булочка не просилась домой? Не плакала?» Плакала в дороге после короткого сна. У меня проскальзывали мысли свернуть обратно, поближе к дому и Маргарите Игоревне. Но удалось разрулить ситуацию самостоятельно. В чем я ни за что не признаюсь. «Мы справляемся, Сонь, честное слово». «Фух, я всю тренировку как на иголках. Сейчас перекушу и продолжим. Занимайся, не будем тебя отвлекать». Я собираюсь положить трубку, но Соня неожиданно окликает меня по имени. «Яр, бабушка умоляла позвать тебя к нам завтра на ужин. Что скажешь?» «А ты?» невесело усмехаюсь. «Ты знаешь мое мнение». «И оно не изменилось, но запрещать тебе приезжать к нам в гости я не могу». «Передашь Маргарите Игоревне, что у меня завтра вечером важная встреча. Она наверняка поверит». «Спасибо за понимание. Я должна была тебя уведомить». «Понимаю, да». Заканчиваю разговор и кладу трубку. На экране висит пара непрочитанных сообщений, а внутри растет раздражение». Возвращаться к столу в таком состоянии – не лучший вариант. У Рая возникнут вопросы, на которые я не смогу дать ответ. Фоном улавливаю, как забавно тетка играет с Верой. Градус негатива внутри меня ощутимо падает вниз. Чуть позже Рая просит позвать папу к столу. Папу, то есть меня. Я до сих пор никак не могу привыкнуть к своему новому статусу хотя прошло четыре недели, как мы знакомы с Верой, и три, как я официально являюсь ее отцом. Бывает, просыпаюсь утром раньше будильника, открываю глаза и долго таращусь в потолок, представляю наши будущие встречи, общение, контакт. Если раньше булка никак не хотела меня даже касаться, то сейчас ее не оторвать. И это неимоверно воодушевляет. Наверное, ни одной девчонке я никогда так не отчаянно не желал понравиться, как собственной дочери. «Зови папу, малыш», – произносит Рая. «Папа!» Бросаю на них короткий взгляд, усмехаюсь, прочитываю сообщение и прячу телефон в карман джинсов, неторопливым шагом приближаясь к беседке. Такое легкое слово, да? Не унимается тетка. Папа! Папа! Неожиданно быстро повторяет Вера, я часто морогаю, склоняю голову на бок. Кажется, что глюки, но нет. Чистый кайф, блаженство. Оно потоком распространяется по венам и качает сердце. Боже, яр ты слышал? восклицает тетка. «Булочка сказала, папа!» Подхватываю Веру на руки, прижимаю к себе. Нежно, осторожно. Она настолько особенная, что чувства не подаются ни одному полному описанию. Рядом с ней я окончательно размикаю. «Повторишь?» Интересуюсь у дочери дрогнувшим голосом. «Как ты меня сейчас назвала, малыш?» «Папа». Чутише отвечает Вера, смущенно пряча лицо в крохотных ладошках. Сердце разбухает до необъятных размеров и давит грудную клетку. Первое настоящее слово от Веры, и оно звучит для меня. Короткое, простое, но безумно значимое и емкое. И лишь один факт омрачает радость, которая взрывает виски. Соня наверняка меня убьет.